Когда мы покидали гостеприимные Марины Горки, на часах было без трех минут девять. Переправившись через речку со смешным названием «Цитовка», колонна повернула направо, в сторону Уховичей. Нам предстояло переправиться через гораздо более крупную «Свислочь», а значит и шансы на то, что мост там охраняется гораздо тщательнее, возросли. Хорошо еще, шталик развел местного коменданта на пароли, а в радиусе пяти примерно километров с проездом постов у нас проблем возникнуть не должно. Так, собственно говоря, и вышло. Ехавший впереди на мотоцикле люк назвал пароль, а тотен, снова сидевший в ублюдке, махнул жетоном. С неплохой, по местным, конечно, меркам дороги, уходящей в сторону Бобруйска, мы свернули на восток. к городку со странным именем Хидра. Хотя это еще не вкус дня. Когда, планируя очередной этап нашего побега, командир развернул перед нами карту, мой взгляд зацепился за два населенных пункта с совершенно невообразимыми названиями. Один, тот, что был ближе к нам, назывался «Зафранцузская гребля». а другой, стоявший в нескольких километрах дальше к востоку, французская гребля. Увидев такое, я фыркнул в рукав, а потом поделился своими наблюдениями с товарищами. Фермер хмыкнул, но тут же вернулся к делу. — Хоть французская, хоть тайландская, хоть гребля, хоть еще что. А нам в ту сторону надо. Так что отставить хихоньки и всем учить карту. Учить там было особенно нечего. Сплошные болота вокруг. Но когда мы проезжали соседствующую с этими французско-нефранцузскими греблями болочью я понял, что название это, видимо, как-то связано с походом Наполеона. И даже подумал, что неплохо было бы погуглить. Потом, правда, помнился, сплюнул в окно и попытался устроить поудобнее. Надо было вздремнуть, ведь ехать мы собирались всю ночь. Деревня Валерьяны, Минской области, 14 августа 41 первого года Вряд ли мне удастся сегодня сомкнуть глаза. Эта единственная мысль вертелась в голове Освальда после подробного, но не совсем цензурного объяснения «Небе», «Кто отвечает за все зондеркоманды в округе?» Хуже было то, что связаться с «Марьиными горками» по телефону не получалось. Все коммутаторы в Минске были перегружены звонками. А кто будет соединять с богом забытым городишкой, затерявшимся в лесах Вайсрутении, когда и генералы жаждут поговорить с Берлином или Варшавой? Радио тоже помогло мало». такой дыре, как эти горки, и радиостанции не оказалось. И сейчас Бойко нервно курил на крыльце, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. «Черт! Два года как бросил, и вот опять начал!» — подумал Освальд, с ненавистью отбрасывая окурок. «А все эти проклятые русские!» Дверь открылась, и на крыльцо вышел треггер. «Освальд. Нравы убойки в группе были довольно демократичными, особенно если начальство рядом не наблюдалось. Ты не возражаешь, если я схожу кузена на вещу? Отчет я уже написал. Там, собственно говоря, писать-то не о чем было». «Какого кузена, Дитрих?» «Не понял Унтерштурмфюрер». «Ну, у меня брат двоюродный». Вернер Трегер экспертом в криминальной полиции служит. Две недели назад он мне написал, что его отправляет служить сюда, в Вайс-Рутению, под начало генерала Небе, в специальную оперативную группу. А этот самый Небе в этом самом доме сейчас сидит, так? Значит, и братец мой где-то тут рядом. Я его знаю, Вам всегда поближе к начальству оказаться норовит». Карьеру все сделать пытается. А тут сам начальник Крипа рядом. Он сын старшего брата моего отца. Пустился в генеалогическое объяснение Шарфюреров. Ты не найдешь брата Дитрих, — зло и обреченно сказал Бойке, внезапно вспомнив Толстяка, начальника команды экспертов. — Русские его убили сегодня вечером. Там, у кортежа рейхсфюрера. Уже давно хлопнула за спиной его начальника дверь деревенского дома, а шарфюрер Дитрих Трегер так и стоял на крыльце и пытался понять, отчего жизнь так несправедлива. Вставай, поднимайся, рабочий народ! Совершенно не музыкально орявкнул кто-то у меня на духом. Высунувшись из спальника, помню, что залез в него с головой, иначе от комаров спасения не было. Я узрел нависшего надо мной дока. — Чего тебе, прислужник смерти? Настроение было так себе, и отдохнувшим я себя не ощущал. Саня сказал, что насчет дневки он передумал, так что иди завтракать, а доспишь в дороге. Днем И я с Тоттаном вести сможем. — Ох, э, а где мы сейчас, не знаешь? — В лесу, тоха. Очень оригинальный ответ. Я зевнул. Без твоей подсказки я бы ни за что в жизни не догадался. Ты получаешь почетный переходящий вымпел капитана очевидности. — Нечестно. Мы в лесу на берегу довольно большой реки. Но вот что это за река, я ни малейшего понятия не имею. Но Люк уже ускакал на разведку. Так что, будем надеяться, пару скальпов кофе принесет. — Фи, маэстро, кто же пьет кофе со скальпами? — Давно уже доказано, что настоящая замена профитролям — это свежеотрезанные уши. Мы оба заржали. Редко, когда кто-нибудь посторонний мог дослушать нашу с Серегой пикировку гадостями до четвертого витка. Такой своеобразный медицинский понт. Кто спокойнее воспримет всякие физиологические и анатомические подробности. Студенты и даже студентки медвузов этим козыряют на начальных курсах, пугая своих цивильных друзей рассказами серии, как я был в анатомичке и что я там дел. Тем не менее, подколки дока свое дело сделали. Я проснулся и относительно бодр. Потягиваясь и позевывая, ориентируясь на запах дыма, пошел до кухонного тента.